Глава десятая. Энджи По улицам Лондона двигались возмущенные группы людей. Все эти группы одна за другой стекались в общую толпу, которая направлялась к Скотланд-Ярду, сопровождаемой конной полицией. Демонстрация возникла стихийно, как только стало известно об убийстве двадцатилетней Кэтрин Мерфи. Это была уже пятнадцатая по счету жертва Камденского маньяка. Камденский маньяк всегда действовал одинаково жестоко. Сначала он похищал жертву. потом жестоко избивал, потом насиловал. В конце топил в реке и оставлял записку артужеты, адресованную Скотланд-Ярту, со словами «До новой встречи». Люди, шедшие в это утро по улицам Лондона, требовали незамедлительных действий от полиции. Они требовали найти и наказать камденского маньяка. Местами между полицией и возмущенной толпой завязывалось ожесточенное противостояние, грозившее перейти в настоящее побоище. Полицейские постоянно призывали прохожих покинуть тротуары и близлежащие улицы во избежание неприятных последствий, но горожан не так-то легко было убедить. Одореваемые любопытством они останавливались, потом собирались по несколько человек и начинали бурно обсуждать происходящие события. Чуть позже к ним присоединились жильцы домов со второго и третьего этажей. Облокотившись на перила балконов, они указывали рукой след уходящей толпе и что-то возбужденно выкрикивали прохожим внизу. Собственно, новизной эти разговоры не отличались. Камденский маньяк убивал молодых девушек на протяжении пяти лет и всегда оставался непойманным. Именно этим соображением руководствовалось большинство людей, предрекая неудачу действиям полиции. Неожиданно сразу несколько демонстрантов бросились к конному полицейскому и схватили коня за устцы. Полицейский начал отбиваться дубинкой, но количество недовольных горожан сразу удвоилось, и прежде чем к нему подоспели на помощь, он вместе с лошадью повалился на татуар. опрокидывая вместе с собой и нескольких прохожих. В толпе раздались восторженные возгласы, которые тут же сменились криками боли. Их настигли другие полицейские и начали нещадно награждать ударами своих дубинок. Возмутители спокойствия отступили. Пострадавшего полицейского подняли и поставили на ноги. К счастью, ни он, ни лошадь сильно не пострадали. Прохожие отделались легким испугом. Единственным исключением оказалась молодая женщина, Она была одета и выглядела как женщина легкого поведения, кое встречались на улицах не так уж часто, но все же встречались. Поднявшись с тротуара, эта женщина сделала несколько шагов, потом оперлась о стену правой рукой, а следом опустилась и села на небольшую каменную ступеньку, служившую ходом в лавку с подержанной одеждой. Не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих, женщина приподняла край платья, обнажая ногу до самого колена, что само по себе являлось крайне возмутительным и неблагопристойным поступком. Но женщина ничего не замечала. Она положила руку на свое колено и слегка потерла. Это легкое движение вызвало у нее болезненный стон. — Позвольте вам помочь, мисс, — раздался рядом с ней мягкий голос. Женщина вздрогнула и резко скинула голову. Рядом с ней стоял молодой человек в дорогом костюме с отталкивающим лицом и смотрел прямо на покрасневшее колено. С первого взгляда становилось понятно, что перед ней настоящий джентльмен. Это был никто иной, как Альберт. Они со Стивеном направлялись в дом, купленный по соседству семьей Уэллс, когда натолкнулись на толпу недовольных людей. Женщина и не подумала прикрыть колено. Она лишь бросила удивленный взгляд на Альберта и холодно ответила. — Вам не следует проявлять ко мне участие. — И почему же? — полюбовыствовал Альберт. — Меня зовут Энджи, я работаю на Мадам Бабл. Это публичный дом в районе Сохо. — Альберт? — Можете называть меня просто по имени. — Альберт? Растельно повторила Энджи. Она явно не ожидала подобного ответа от этого незнакомого джентльмена. Держитесь за меня. Альберт нагнулся, бережно просунул руки под ноги Энжи, а в следующее мгновение приподнял ее и понес на руках, обрекая себя тем самым на осуждающие взгляды свидетелей, столь вызывающего поступка. Энжи же была совершенно сражена действиями Альберта. Обычно джентльмены снисходили до разговора только лишь когда они уединялись, а этот. «Этот несет ее на руках по улице?» Энжи крепко обвила руками шею Альберта. Несмотря на ноющую боль в ноге, она испытывала настоящий тюмф в эти короткие мгновения и окидывала прохожих высокомерным взглядом. Не всякая леди удостоилась бы той чести, которой оказали ей. Альберт перенес Энжи на другую сторону улицы. Там стояла черная карета, запряженная двойкой лошадей. Судя по всему, это была карета Альберта, и у ней кто-то находился. Энжи сделала этот вывод, когда услышала крик Альберта. «Стивен, открой дверцу!» Дверца кареты почти сразу же распахнулась, а следом показалось лицо рыжеволосого молодого человека в веснушках. Его взгляд переместился с Альберта на Энжи и застыл. «Помоги мне усадить Энджи в карету», — попросил Альберт. «Господи Иисусе!» Стивен выскочил из кареты, как ошпаренный, и, отбежав на несколько шагов, что было силы, закричал на всю улицу, обращая тем самым весьма пристальное внимание прохожих, которые и так не спускали с них глаз. — Это же проститутка! — Полагаю, помощи мне ожидать не стоит. Альберт остановился возле открытой дверцы кареты и негромко проронил, обращаясь к Энжи. — Отпусти мою шею. Энжи сразу же подчинилась. Альберт приподнял ее и бережно усадил на сиденье кареты, а потом столь же бережно обхватил ее ноги, осторожно занес карету и закрыл дверцу. — Проститутка! — раздался ошеломленный голос Стивена. Он все еще сохранял приличное расстояние между собой и каретой. «Она ушибла ногу и не в состоянии самостоятельно ходить. Я, как джентльмен, просто обязан был ей помочь», — ответствовал на это Альберт. «Потом позволь тебе напомнить о гетерах, мой дорогой Стивен. Они были свободные и образованные женщины. В Древнем Риме их весьма ценили». «Позволь мне напомнить, что ты находишься в Лондоне. Здесь тебя распнут раньше, чем ты успеешь насладиться своим великодушием». «Следовательно, ты с нами не поедешь». — Поеду. Конечно, поеду. Но только с тобой. — Тебе решать. Альберт пожал плечами и, уже обращаясь к кучеру, коротко приказал. — Соха, к дому миссис Бабл. Альберт обошел карету и сел с другой стороны рядом с Энджи. После короткого замешательства Стивен последовал за Альбертом. Всю дорогу до дома миссис Бабл Стивен подавленно молчал и бросал настороженные взгляды в сторону Энджи. Энджи не умолкала ни на одно мгновение, рассказывая о всяких мелочах, неприличных мелочах, по мнению Стивена. Как ни странно, Альберт сразу нашел с ней общий язык. Он понимал язык Энджи и даже смеялся вместе с ней, что опять же, по мнению Стивена, являлось верхом непристойного поведения. Именно по этой причине он испытал подлинное облегчение, когда карета остановилась, и Альберт вытащил из нее Энджи. На это спокойствие продлилось ровно до того мгновения, пока из дома миссис Бабл не раздался громкий голос Альберта. «Десять фунтов тому, кто первый меня разденет». Стивен явно представил дюжину полуголых девиц, которые набрасываются на Альберта. Судя по всему, ему предстояло провести здесь ночь. Однако, к большому удивлению, Альберт вернулся назад очень быстро и в одежде. «Зачем?» — Альберт сразу понял, что именно в виду имел Стивен. Все это надо начинать. Мне необходимо создать репутацию». Ты хотел сказать дурную репутацию? Да, это более точное определение.